Двое шли за машиной пешком, сын Самансур и Танабай, ведшие на поводу коня покойного друга, и находцы гуль-сары с пустым седлом. Дорога за околицей была в мягком ровном снегу. Широкой и темной, изрытой копытами коней полосой, следовала она затем по пятам процессе. Она словно бы отмечала последний путь Чаро. Путь выводил к холму, на кладбище. И здесь оканчивался для Чаро уже безвозвратно. Вел Танабай и находся на поводу и говорил ему про себя. Вот гульсары, лишились мы с тобой нашего Чаро. Нет его, не стало. Не стало.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 Танабай вымаливал у Чаро прощение. И на могиле, спустившись в яму вместе с Самансуром, он говорил Чаро, укладывая его тело на вечное ложе земное. — Прости меня, Чаро, прощай. — Слышишь, Чаро, прости меня. Падала в могилу брошенная горстями земля,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 Демящие самовары и костры вышли на зады в сад. Пошли вдоль бровки орыка, остановились за огородом у сваленного дерева. Сели на него, помолчали. Каждый думал о своём. Вот она жизнь-то, размышлял тонабай. Мальчишка изнал Самансура, а теперь вон какой стал.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 Должен я вам передать Танаке наказ отца, проговорил Самансур. Танабай вздрогнул, ясно уловив в говоре сына голос и интонацию отца и впервые обнаружил, что он очень похож на отца, на того молодого чаро, которого сын не знал, но которого знал и помнил Танабай. Не потому ли говорят, что человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его. Слушаю тебя, сын мой. Я застал отца живым то наке. Вчера ночью успел приехать за час до его кончины. Он был в сознании до самого последнего вздоха, а в Астанаке он очень ждал. Всё спрашивал, где-то на бай не приехал.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 Знаю. Как же я исключённый, полезу партбилет чуро в райком. Не имею я на то права. Не знают онаке, решайте сами. А я должен выполнить предсмертную волю отца. И буду вас просить сделать так, как хотел он покидая нас. Я бы от души рад, на такая беда приключилась со мной.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 Славный и находит Гульсары в беде и радостях одинаково надёжный конь. Гульсары бежал под седлом, дробя копытами мёрзлый комьедорожный клей. В этот раз он вёз Танабая, ехавшего с особым поручением умершего друга его, коммуниста Чароса Якова. Впереди Нат невидимыми краями земли медленно наливался рассвет. В чреве рассвета рождалась новая заря. Она разрасталась там, внутри серой мглы. И находить сбежал туда к рассвету, к одинокой и яркой звезде ещё не угасшей на небосклоне. Один по пустынной гулкой дороге выбивал он ракочущую дробь хоткой и находкой. Давно не доводилось Танабаю ездить на нём. Бег Гульсары по-прежнему был стремителен и прочим. Ветер пластал гриву, дул седоку в лицо. Хорош был Гульсары, в доброй силе был ещё конь. Всю дорогу Танабай раздумывал, терялся в догадках, почему именно ему, Танабаю, изгнанному из Партии, Харон оказал перед смертью отвести в райком свой партбилет. Чего он хотел? Или испытать, думал? А может, хотел тем самым сказать о своём несогласии с исключением Танабае из партии. Теперь этого никогда не узнаешь, не выпытаешь. Никогда больше ничего не скажет он. Да. Есть такие слова страшные.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 Мало ли что может сказать человек при смерти, в бреду, забытье. Что тогда он ответит? А гульсары бежал по звонкой с мерзшейся дороги и, минуя степь, уже выходил к Александровскому спуску. Быстро домчал Танабая и находится. Не заметил даже, как приехал. Рабочий день в учреждениях только начинался, когда Танабай приехал в райцентр. Нигде не задерживаясь,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 Товаришка Шкатаев у себя? Да.